Новый Бобруйск относился к терраформантам Б-класса. Людям почти не пришлось прилагать усилий, чтобы приспособить эту планету под свои нужды. Благодаря схожему климату, почве и атмосфере, земные животные, растения и микроорганизмы легко интегрировались в местную экосистему, что-то заместив, что-то потеснив. Проблемы возникали только в первые годы, пока у колонистов не выработался иммунитет к новобобруйской микрофлоре и привычка не оценивать незнакомых существ по их схожести с земными. Через сто лет и пять поколений люди искренне считали эту планету вторым родным домом, ничуть не хуже, а то и лучше первого. Сейчас на Новом Бобруйске было начало июня, по всему городу цвела сиренья, древовидные маки, Несмотря на эту ароматную красоту и теплую солнечную погоду, город казался обезлюдевшим. Даже гравилавочка перед подъездом подозрительно пустовала. — Звони маме, чтобы выходила, — наивно предложил Дэн, когда флайер пошел на посадку. — Ты что? Надо обязательно зайти, — поспешно возразила Полина. — Вещи помочь вынести вообще. Ланс настороженно покосился на нее, ожидая пояснений, Но девушка замялась и принялась излишне активно готовиться к высадке, перебирая содержимое рюкзачка и проверяя, цело ли подарочные безделушки. Лифт, как и в прошлый раз, не работал. Но, видимо, работал с утра, потому что из него доносились негодующие вопли, стуки и обещания пожаловаться в районную администрацию. Киборги напряглись. Ланс даже попытался перейти в боевой режим, но Полина поспешно схватила их под руки и потащила к лестнице. На цыпочках взлетев на седьмой этаж, девушка пару минут отдыхивалась перед дверью, чтобы потом не доказывать маме, что у нее нет гипертонии, астмы и бронхита, и постоянные космические перелеты не подорвали ее и без того хлипкое здоровье. Дэн философски ждал, Ланс нервно прислушивался, в квартире что-то непрерывно зловеще шебуршало и топало. Наконец Полина собралась с духом во всех смыслах этого слова, поправила Дэну Воротника, Лансу Вихор. Вконец обескураженный котик даже не стал уклоняться и решительно позвонила в дверь. Топот резко участился, приближаясь с неотвратимостью горной лавины. Полиночка! Мама! приглушенно пискнула поглощенная стихией. Мама. Мам, я тут со своими мальчиками. Ничего? Валентина Сергеевна мигом разжала объятиями, всплеснула руками и заголосила, как по покойнику. — Что ж ты меня не предупредила? Мне же их покормить нечем. — Да не надо, мама не гола. Но Валентина Сергеевна, не слушая возражений, развернулась и поспешила на кухню. — Днэе! — обреченно закончила Полина. — Со своими мальчиками? задумчиво уточнил Дэн. «Это мама вас так почему-то называет?» смутилась девушка. «Вот и вырвалась нечаянно». «А что ты ей про нас рассказала?» «Ну, сколько вам лет и вообще?» Ланс понял, что в Полинином исполнении это не спонтанный обрыв предложения, а многообещающая концовка. Девушка сбежала вслед за мамой, в попыхах натянув тапочки из разных пар. Поскольку готовила Валентина Сергеевна в расчете на одну Полину, втроем все это кое-как удалось съесть и даже сохранить способность двигаться. Под взглядом девушки Ланцу кое-как удалось изобразить пищевой интерес, но, к счастью, основной удар на себя традиционно принял Дэн, как худенький и бледненький. Сама Валентина Сергеевна едва отхлебнула пару глотков чая и принялась суетиться по квартире, одновременно одеваясь, подтаскивая к дверям всякие предметы, причитая «нет, я точно что-то забуду» и продолжая сокрушаться, что мальчики остались голодными. Вещей действительно оказалось много. Два поддона с помидорной рассадой, один цветочный, ящик с пустыми банками, сумка с едой, десятилитровая ведерка со строительной краской, три сумки с вещами, которые еще жалко выбросить и уже неприлично носить, новая двухметровая стремянка и старый комод, раз мы сегодня с машиной. Возле несмолкающего лифта Валентина Сергеевна прислушалась и с плохо скрываемым торжеством крикнула «Доброе утро, Клавдия Михайловна! Тоже на дачу собрались?» Из лифта заругались пуще прежнего. Дэн с Лансом получили небольшую передышку. Пока они выносили вещи и грузили их во флайер, Валентина Сергеевна громко, чтобы в лифте слышали, расспрашивала Полину о ее космолетных достижениях. Из подъезда девушка вылетела такая красная и всклокоченная, словно это она в одиночку тащила комод по лестнице, а киборги били баклуши в теньке. Валентину Сергеевну пришлось ждать еще полчаса, но идти за ней или хотя бы позвонить и поторопить никто не отважился. — Мам, а их-то зачем? Что они одни до завтра в квартире не посидят? — Пусть подышат свежим воздухом! — безапелляционно заявила мама и впихнула Полине на колени здоровенную переноску, вопящую и вибрирующую, как сабвуфер. — Котики! — так простодушно обрадовался Ланс, что Валентина Сергеевна умилилась и окончательно приняла нового мальчика в семью. Несколько раз пересчитав в ящики пакеты и перепроверив их содержимое, Полинина мама обреченно вздохнула, тряхнула головой, смиряясь со склерозом, после чего решительно сказала «А ну-ка!», и Дэн сам не понял, почему уже стоит снаружи флайров, в то время как Валентина Сергеевна деловито умещается и пристегивается на его месте». Сгонять ее было так же бесполезно и опасно, как говорит царица, что ее место не на троне, а на табуреточке сбоку. Рыжий уважительно изогнул бровь и полез на заднее сиденье. Для предстоящего полета живой навигатор не нужен. Хватит и встроенной программы. Новый Бобруиск подробно картографирован и обвешан GPS-спутниками. Тет, увлекшись трепом или на что-нибудь заглядевшись, еще мог проскочить мимо нужного места. Ланс — никогда. Лететь предстояло за город, в экологически чистую и пропорционально глухую местность, по каким-то причинам не подходящую для поселка, сельхозугодия или заповедника, а посему щедро отданную дачникам. Полина мрачно шутила, что если бы ей попался мерзавец, продавший маме эти двенадцать соток, то он упокоился бы на них навечно. Сама Валентина Сергеевна прямо-таки лучилась от предвкушения скорого соединения с землей, попеременно расхваливая прелести собственноручно возвращенных продуктов и комментируя каждую воздушную яму, вираж, летящий навстречу флайер и даже ворону. Для психики Теда это, пожалуй, действительно стало бы непосильным испытанием, закончившимся катапультированием пилотского или соседнего кресла. Ланс же воспринял Полинина мольбы, ты просто ее не слушай, буквально, и на время полета включил фильтр голосов. К счастью, Валентину Сергеевну вполне устраивало почтительное молчание, так что это осталось незамеченным. Небольшой конфуз вышел только с посадкой. Навигационная программа привела флайер к станции общественного транспорта перед дачным кооперативом, а не к конкретному участку. Но Дэн вовремя отправил Лансу сообщение, и тот встрепенулся. — Вон туда, налево. Да нет, не то, лево. Куда я показываю? Стой, стой, уже перелетел. Ну вот же он, разве непонятно? — Ух, ух. ну наконец-то! Полинина мама первой выбралась из флайера, крайне довольная своим умелым руководством, без которого, несомненно, все заблудились бы или во что-нибудь врезались бы. Остальным понадобилось время, чтобы отдышаться. На описанной Валентиной Сергеевной сельскохозяйственный рай это место не шибко походило, скорее на чистилище. Участок примыкал к лесу с двух сторон, и даже сейчас, в полдень, большую часть дачи накрывала тенью, превозмогать которую растущим там культурам помогал, похоже, только страх перед хозяйкой. Заросшие сорняками грядки выглядели пышнее и зеленее чахлого в буграх и проплешинах газона. Посреди участка стоял испятнанный лишайником жилой модуль со сломанным генератором силового поля, на излучателе которого шапкой лохматилось чье-то гнездо. Соседние наделы, обнесенные где забором, где крупной ячеистой сеткой, пустовали, и только через два участка торчала чья-то филейная часть в красных шортах. Пока киборги сосредоточенно сканировали местность, Валентина Сергеевна опрометью кинулась к здоровенной метров десять черешне, махая руками, и из тошного пя... кыш, кыш черешня взорвалась листвой, огрызками ягод и огромной стаей крылатых крыс, оливковых в темно-зеленую полоску. Шумно трепеща крыльями, мерзко пища и сбрасывая пахучий балласт, они сперва сжались в черный клуб, готовые дать отпор любому орлу, затем растянулись веритеном на полнеба и умчались мародерствовать на другие участки. Валентина Сергеевна обошла вокруг дерева, сокрушенно качая головой. На нижних ветках ягоды еще не поспели, а макушка была уже обглодана. За пять лет ни разу не удалось даже на баночку компота насобирать. Налетают и съедают почистую, что я только не перепробовала и ленточки вешала, и чучело ставила, и ультразвуковой отпугиватель включала, все бестолку. Хоть ты сама на этом дереве с утра до вечера сиди. — Так, мальчики, а вы чего стоите? — внезапно спохватилась она. — Заносите вещи в дом, а ты, польчка, надевай перчатки и за работу. Кошмар, уже первый час, а у нас тут еще конь не валял. Вообще-то, планировалось, что Ланс с Дэном высадят пассажирок и улетят обратно, а завтра вечером вернутся. Но Валентина Сергеевна принялась так вдохновенно же выписать фронт посадочно-прополочных работ, а Полина зеленеть лицом, что забирать ее, пожалуй, пришлось бы на катафалке. Разгрузив флайер, Дэн позвонил напарнику. «Эй!» Мы же вечером в бор собирались, возмутился Тет, узнав об изменившихся планах. Навигатор молча направил камеру видеофона на Полинину маму, хорошо поставленным преподавательским голосом, излагающую ланцу технологию создания компостной кучи. Котик слушал с таким сосредоточенным видом, которого Валентина Сергеевна тщетно пыталась добиться у своих студентов. «Ну, блин, вы и влипли!» — охнул пилот и зловещим шепотом поинтересовался. «А может, взять лопату потяжелее и...» «И что?» — влезла в кадр возмущенная Полина. «И копать, копать, копать!» — поспешно заверил ее Тет и отключился. Собственно, этим киборгам и предстояло заняться в первую очередь. Валентина Сергеевна вознамерилась поставить теплицу на отдохнувшую за год землю, то бишь целину с твердостью слежавшейся глины. Не желая слушать ни про какие визуальные расчеты, даже с точностью 98,8%, мама приволокла из дома голографическую рулетку и собственноручно наметила прямоугольный участок размером как раз на две уютные могилы. Дэн задумчиво взвесил лопату в руке. А почему вы без головных уборов? Внезапно спохватилась Валентина Сергеевна. Вам же голова напечет! «Мама», — простонала Полина, — «тут даже мне не жарко, они вообще боевые киборги». «Ну, головы уже у них есть!» С непоколебимой уверенностью парировала мама, немедленно сходила в дом, принесла две линялые панамки и напилила одну на дочь, вторую на Дэна. Лансу средства индивидуальной защиты не хватило, но Валентина Сергеевна находчиво соорудила его из платочка с завязанными по углам узелками». Полюбовавшись на экипированных мальчиков и удовлетворенно кивнув, Валентина Сергеевна наконец удалилась в модуль разбирать вещи. Ланс с растерянным видом рассматривал свою лопату, держа ее за края лопасти. Ни грядки, ни окопы ему прежде копать не доводилось. «Смотри, как это делается!» Полина взяла у него лопату и попыталась воткнуть ее в землю, а потом вбить туда ногой. «Ну, то есть примерно так!» — Полина! — донеслось из домика. — Иди сюда, детка! Девушка закатила глаза, но поспешила на зов. Ланс неуверенно потыкал лопатой в землю, пытаясь добиться столь же убокого результата, и Дэну пришлось устроить ему мастер-класс. Работа была в самом разгаре, когда на тропе вдоль леса показался пожилой, однако еще крепкий мужчина в полицейской форме. «Добрый день!» — браво гаркнул он, останавливаясь напротив киборгов. «Сканирование завершено. Бластер модели xert 73 заряд обоймы 89%, металлический предмет 3 на 14 сантиметров, предположительно складной нож, осуществить предупредительный переход в боевой режим. Отмена. Производим вербальную коммуникацию по нейтральному типу». «Здравствуйте!» — вежливо ответил Дэн, выпрямляясь, но не выпуская лопаты из рук. Несмотря на абсолютно легальное положение и взломанную программу подчинения, полицейских Рыжий по-прежнему не любил, а Ланс так и вовсе боялся. Исключением были только Роджер и его команда, которые столь же упорно воспринимались как пираты. — А вы, извиняюсь, кто такие? — вроде бы добродушно поинтересовался полицейский, рассматривая киборгов с цепким вниманием профессионала. «Мальчики Полины Владимировны Родионовой, дочери Валентины Сергеевны Родионовой. Серьезно и максимально информативно доложил Рыжий. Помогаем ей обрабатывать поверхностный слой литосферы для максимально успешной интеграции сельскохозяйственных культур», — добавил немного осмелевший Ланс. «А-а-а!» — протянул полицейский тоном ничего не понимающего, но воспитанного человека. «А сама она где?» Валентина Сергеевна как раз выглянула из модуля, заметила гостя и поспешила к нему, на ходу вытирая руки полотенцем. «Виктор Петрович, вы нашли мою тачку!» Полицейский определенно предпочел бы найти свежезакопанный в литосфере труп. «К сожалению, действие по данному делу пока не принесло результатов», — признался он, смущенно поправляя фуражку. «Но мы над этим интенсивно работаем». — А что насчет рулона светонакопительной пленки? Ее же еще в прошлом году похитили прямо с крыльца, и отвернуться не успела. — Может, вам стоит поставить забор? — сдуру посоветовал полицейский. — По статистике он втрое снижает уровень мелких краж. — А может, зайдете чаю попить? — воинственно предложила Валентина Сергеевна, упирая руки в боки. — Заодно все обсудим? — Нет. Полицейский шарахнулся от границы участка, как от края пропасти. «То есть большое спасибо, но я на службе!» «Пришла наводка, что где-то в наших краях контрабандисты склад устроили, но точного адреса осведомитель не знает. Вот обхожу подведомственную территорию, присматриваюсь. Вы, кстати, не видели ничего подозрительного?» Это оказался крайне опрометчивый вопрос. Спустя двадцать минут полицейский позорно бежал, выкрикнув через плечо «Спасибо за сотрудничество, вы мне очень помогли». Валентина Сергеевна разочарованно проводила его взглядом, И запоздала, пояснила. — Наш участковый, Вить Соловьев, приятный мужчина, но совершенно бестолковый и вечно куда-то спешит. Но какие ему контрабандисты, если он даже простую тачку найти не может, не говоря уже о пленке? Полинина мама повернулась к киборгам и охнула. — Мальчики, что вы тут наделали? — Зато теперь мы точно знаем, на какой глубине залегают грунтовые воды, — пробормотала Полина, потрясенная не меньше мамы. «Метр сорок восемь», — гордо уточнил перемазанный грязью Ланс. Копать ему понравилось. Он любил простые, четкие задания, в которых сразу виден результат. Ну, почти четкие. Насчет глубины в скобке никаких указаний не было. На счастье старательных мальчиков Валентина Сергеевна привыкла считать бестолковыми всех людей без исключения. И у киборгов по сравнению с ними было огромное преимущество. Они охотно или, по крайней мере, молча, признавали свое несовершенство. Теплицу находчиво переименовали в компостную яму и отмерили киборгом другой участок Целины, уточнив задание. Полина на всякий случай крутилась поблизости, развлекая друзей трагическим рассказом о прокатившейся подачам волне краш, у кого-то даже ведро с навозом сперли. Валентина Сергеевна расхаживала по участку, хозяйственно обрезая засохшие веточки, выдирая особо наглые сорняки и время от времени остервенела, утаптывая землю со словами «Проклятый крот опять все изрыл! Никакого спасу от него нет!» Дэн поглядывал на нее с растущим беспокойством, а когда Полина, закончив рассказ, пошла через газон куда-то к лесу, тут же перестал копать и двинулся за ней, держа лопату на пиво. «Перевес!» «Ты чего?» — удивилась, и, чё греха таить, слегка испугалась девушка. «Я просто хочу вам те цветочки поближе рассмотреть. Там же крот!» «Ну и что?» — Дэн и Полина недоуменно уставились друг на друга. а осенила девушку. «Дэньк, местные кроты, они с земли завезенные, они с шебы. Это маленькие безобидные зверьки, они даже из-под земли не вылезают». Тогда почему мама твоя так их боится? Она не боится, они просто вредные. Видишь, вон те кучки земли. Это они их сделали. Теперь на Наполину озадаченно смотрели оба киборга. Да и здесь сплошные кучки-кочки, не говоря уж о грядках. То грядки, а газон должен быть ровным, пришлось пояснять девушке. Зачем? Чтобы по нему косилка нормально ходила. Киборги также дружно перевели взгляд на газон. Косилка польстила бы ему не меньше, чем лысому расческа. — В общем, кроту здесь не место, — сбивчиво закончила Полина. — Поэтому хорошо бы его как-нибудь... В двух шагах от Дэна, вспучивая газон, принялась в наглую расти кротовина. Услышав треск рвущейся дернины, рыжий молниеносно развернулся и прихлопнул ее лопатой. Газон вогнулся, потрясенного крота отбросило на метр по тоннелю, а у киборга в руках остался только обломок черенка. — Отпугнуть! — запоздала, пролепетала девушка. «Ошал — Ошал, прислушиваясь, с досадой сказал навигатор. Громкий резкий треск заставил Валентину Сергеевну выронить садовые ножницы и подпрыгнуть. — Ой, что это? — — Лопата сломалась, — честно сказал Дэн, предъявляя останки оной. — Как? — Пополам. — Почему? — Прочной земля оказалась выше. Полина поспешно зажала рот обеими руками и отвернулась. Киборг продолжал смотреть на ее маму преданными голубыми глазами, не оставляя у той сомнений, что лопата пала жертвой в отчаянной битве за урожай. Поохов и пахов над ее судьбой... Валентина Сергеевна быстро нашла Дэну новое занятие, а Лансда вскопал прямоугольник и занялся установкой автоматической, но, увы, еще два года назад сломавшейся теплицы, так что теперь ее приходилось раскладывать и закреплять по углам вручную. Парина приставила к модулю лестницу и полезла снимать гнездо с излучателя, но когда уже протянула к нему руку, гнездо выпустило лапки и убежало само. Девушка ойкнула от неожиданности и сперва отшатнулась, потом попыталась его схватить, потеряла равновесие и свалилась ланцу в руки. Рядом рухнула лестница, а в десяти метрах позади почти установленная теплица, брошенная в самый ответственный момент. На этот раз Валентина Сергеевна выронила ведро с гнилой прошлогодней картошкой, которую несла выкидывать в компостную яму. Жизнь дочери, разумеется, была важнее теплицы, но это не помешало маме оплакать развалины со всех сторон. Теплицу реанимировали с помощью скотча, разнокалиберных обрывков веревочек и обломков лопаты. Изнывающие от вины Полине чудилось, что заносимые туда помидоры упирались всеми листьями. Солнце, к сожалению, стояло еще высоко. Ланцы познакомились с понятием сорняки, все что не морковка, и рыхление между рядей, не глубже десяти сантиметров, убедились, что он успешно справляется и оставили без присмотра на пятнадцать минут, за которые киборг успел дополось до конца гряды и в рамках задания вырвать два куста черной смородины и молодую яблоньку. Полина схватилась за голову, на что Ланс пожал плечами и, недолго думая, с размаху воткнул яблоню обратно. Полина побледнела еще больше и, заорав «стой на месте и ничего не трогай», помчалась за лопатой, чтобы нормально вкопать на место хотя бы кусты, пока мама не увидела усекновенных сорняков. Покончив с сокрытием улик, Полина побежала к Дэну поплакаться и обнаружила, что навигатор добросовестно подкормил огурцы, разложив под ними взятые на обед бутерброды. — Ну и как это называется? — Нецелевое использование боевых киборгов, — с интересом предположил Рыжий. Полина зарычала, но доказать, что друг издевается, не смогла. Торопливо собрав бутерброды и отряхнув с них землю, девушка с риском для жизни, мама хлопотала на кухне в надежде реабилитироваться перед умирающими от голода гостями, подбросила их назад в холодильник и вернулась к Лансу. Котик как раз закончил с грядкой и переключился на примыкающую к ней дорожку. Морковки там не росло. Насчет деревьев и кустов Киборг был уже в курсе, так что просто старательно ее взрыхлил. — Это что? Опять этот чертов крот? — выглянула в окошко Валентина Сергеевна. — Да, мама! — с вымученной улыбкой откликнулась Полина, торопливо утаптывая землю. — Просто ужас какой-то. Всю дорожку изрыл. Потом, наконец-то, пришло время обеда. Позднего, зато обильного. Под модулем скрывался погреб с овощами, с и вареньями, которых хватило бы на небольшую ядерную зиму. Полина то и дело с тревогой посматривала на Ланса, но тот честно отрабатывал фломастеры и в совершенстве владел техникой незаметного подкармливания котов, возлюбивших его со страшной силой. Это было воспринято Валентиной Сергеевной как знак, что дочь в кои-то веки не ошиблась с выбором приличной компании. После обеда Полинина мама с чувством выполненного долга вытащила из кладовки шезлонг, намереваясь возлечь на нем под черешней акиплантатор посреди хлопкового поля, но громоздкая расхлябанная конструкция застряла в дверях, и коты воспользовались случаем, чтобы насладиться свежим воздухом в полном объеме. — А-а-а, ловите их! — хахнула Валентина Сергеевна, чувствуя, как коты пробегают по ногам, но не в силах ничего предпринять. Только в попыхах заклинила шезлонг намертво. Полина красочно представила последствия столь необдуманного приказа и предпочла ловить киборгов, однако те оказались бракованные и объевшиеся, поэтому не вынесли Валентину Сергеевну вместе с шезлонгом, а аккуратно выдавили и лишь затем бросились в погоню. По прямой коты далеко не убежали бы, и, чуя это бесстыжими хвостатыми задницами, один вбуравился под соседский забор, а второй нырнул в кусты на опушке. Еще и заминка в дверях дала им фору, поэтому Полина ничуть не удивилась, когда выскочила из модуля и обнаружила, что киборгов и след простыл, зато один из беглецов успел сделать крюк по кустам и, как ни в чем не бывало, сидит у входа в теплицу. Полина применила свой богатый опыт по части ловли котов. Непринужденно посвистывая и поглядывая по сторонам, пошла вроде бы мимо него, а сократив расстояние до минимума, сделала рывок. Кот шарахнулся и ожидаемо нырнул в теплицу. Полина заскочила туда следом за ним, защелкнула дверь, повернулась к беглецу и кровожадно объявила. — Ага, попался! — Впечатленный кот выбежал сквозь пленчатую сетку, как лев сквозь бумажное кольцо укротителя, и бросился на утек. Полине ничего не оставалось, как повторить его маневр. Все равно стена уже рваная, а пока девушка будет оббегать теплицу, беглец моется. Преследуемый кот вел себя, как и положено, домашнему животному, внезапно очутившемуся в огромном чужом мире, или, как обычный кот, который в любой стрессовой ситуации бестолково мечется туда-сюда и в итоге оказывается мохнатым блином на дороге или намертво укупоренным в какую-нибудь трубу. В конце концов Полине удалось загнать его на чью-то яблоню, отодрать от нее с кусками коры и стыдливо бежать, стараясь ступать по своим же следам на некогда пышной клумбе. Когда Полина с триумфом приволокла беглеца домой, Дэн уже ждал ее на пороге модуля, держа за шкирку другого беглеца. Еще двоих принес Ланс и одного Валентина Сергеевна. Все коты отчаянно вырывались и орали. — Мам, ну я ж тебе сто раз говорил, очипируй их или хотя бы ошейники с адресами надень. У новобобруйских котов это самая распространенная расцветка, три четверти популяции. Валентина Сергеевна возмущенно заявила, что знает своих котиков в лицо, после чего отобрала три штуки самых похожих, а двух других выпустила, и они на зависть избранникам прыснули в бурьян. За оставшееся до темноты время Полина успела залатать теплицу и подвязать обреченно поникшие помидоры, Ланц — прокопать дренажные канавы по краям участка, а Дэн — разобрать генератор силового поля, проконсультироваться по видеофону с Михалычем и устроить небольшое короткое замыкание. Поле так и не заработало, зато удалось выяснить, что именно сломалось. После ужина Валентина Сергеевна постелила себе и дочери на диване, а мальчикам достались два спальных мешка, чуть затхлых от длительного хранения на антресолях. На космическом мозгоеде в это время только пили чай, а потом еще пару часов занимались своими делами, в основном смотрели какой-нибудь фильм или играли в настолки. Но Валентина Сергеевна, разумеется, гораздо лучше знала, когда молодежи надо есть, а когда спать. Полина, впрочем, заснула почти сразу, вымоталась за день. Средом за ней негромко и мелодично захрапела мама. Ланс долго недовольно ворочался, жалея, что не догадался захватить с собой блокнот и карандаши. Спать совершенно не хотелось, а руки так и чесались сделать несколько зарисовок по свежей памяти. Примитивных графических программ коммы и видеофона для этой цели уже не хватало. Там мелкие детали не проработаешь. Потом на Ланса один за другим улеглись все три кота, и киборг, примирившись с судьбой, затих. Через час, хорошо, что Дэн сообразил поставить видеофон в беззвучный режим, позвонил трезвый и злой Тед. Без компании в Барретте было скучно. И сварливо поинтересовался. «Ну как вы там, живы?» «Да, все в порядке». Дэн покосился на обложенного кота Миланса и добавил. «Зря не полетел. Тут весело». Пилот виновато запыхтел и отсоединился. «Тут действительно весело». Почему Тед отказался? Ланс, как оказалось, не спал. Или его разбудили шепот из света крана видеофона. Ему не нравится Полинина мама и копать. Его долго эксплуатировали в подобных условиях. Ответ был максимально точным. Но Дэну почему-то явственно представился возмущенный напарник, втолковывающий ему то же самое, только другими словами. «А ты почему согласился? Ты же тоже не любишь копать». Дэн смущенно стиснул зубы, как подловленный на мелком, безобидном, но все равно жульничестве. Нет, нарочно сломать лопату он не собирался, просто мог бы рассчитать силы удара и поточнее, а не вкладывать в него всю душу. «Помочь Полине, расширить свои знания по семейным отношениям людей». Дэн замялся, но все-таки дописал сообщение. «Присмотреть за тобой». «Ты опасался, что я что-нибудь испорчу». Ланс повернул голову и открыл глаза. — Нет. Увы, времена, когда котика устраивал прямой однозначный ответ, давно прошли. Пришлось уточнять. — Не хотелось, чтобы что-нибудь случилось с тобой. Ланс неожиданно фыркнул вслух. — О да, боевой киборг со специализацией телохранитель однозначно нуждается в защите. Например, от кротов. Реальной угрозы на объекте дачи не было, и Дэн это наверняка знал, когда советовал ему соглашаться на поездку, иначе предупредил бы. «Балда!» Котик недоуменно наморщил лоб, а Ден наоборот, улыбнулся и повернулся на другой бок, снова вспомнив Теда, теперь вместе с Ликой. Ну, по крайней мере, с чувством юмора у Ланса явный прогресс. Может, постепенно и остальным человеческим заморочкам научится» если учить, а не бросать на самотек. Киборги включились одновременно в 2.47 ночи. Нарушение периметра. Подтверждение. Координаты 54.34. 34 Ланц так виртуозно выскользнул из спальника, что коты встрепенулись и подняли морды, когда киборг был уже у порога. Вокруг Нового Бобруйска обращались два мелких природных спутника, но один уже закатился за лес, а второй пребывал в фазе Новолуния. Вдоль центральной аллеи дачного поселка стояли фонари, а на некоторых участках мелкие садовые фонарики, что только сгущало тьму в углу возле леса. Услышав шум открывающейся двери, человек погасил фонарик и замер, полагая, что теперь его не видно и не слышно. Днем воришка дважды прошел мимо будущего места преступления и даже льстиво поздоровался с соседкой, попутно высматривая, чем бы тут поживиться. Суровых мускулистых парней в комбезах космолетчиков он, конечно, тоже видел, но в жизни бы не догадался, что эти жертвы агротруда и Валентины Сергеевны — «Лансик, принести тебе свежего компотика, Денечка поправь панамку, киборги». Поэтому, когда из модуля вынырнули две пары красных светящихся глаз и безошибочно взяли курс прямо на гостя, тот испытал неописуемую и, видимо, не сильно отличающуюся от котовьей гамму чувств. Киборги остановились под черешней, задумчиво глядя вверх. Дерево усердно изображало осину, всей листвой и даже немного стволом. У его подножия валялась опрокинутая стремянка, на которую покусился воришка, и которая определенно ему пригодилась. Без ее помощи он до нижней ветки не добрался бы. Продолжать преследование объекта. Отмена. Дэн подозревал, что двойного веса черешня не выдержит, а это дерево Полининой маме чем-то дорогое. К тому же объект, наивно надеющийся пересидеть хищников на верхотуре, наверняка начнет тарать, благим матом призывая на помощь, и перебудет весь поселок. — Охраняй! Пока ланцу страшающий светил на глазами, Дэн подобрал стремянку и отнес на место к стенке модуля. Потом насобирал сбитых древолазом черешин и принялся с удовольствием их уплетать. Хуже вишни, но все равно вкусно. Действительно жалко уступать такое летучим крысам. Смачный хруст Дэн убедился, что черешневые косточки не съедобнее вишневых, окончательно утвердил воришку в планах на эту ночь. Возможно, если бы киборги отключили ночное зрение и пару минут спустя кликнули его нормальными человеческими голосами, он согласился бы слезть и даже фальшиво покаялся бы. Но у Дэна возникла идея получше. Повторив приказ стоять и бдеть, рыжий снова исчез теперь минут на десять. Скучающий Ланс обошел вокруг черешни, тоже попробовал одну ягодку и не впечатлился, зато косточка оказалась удобным метательным снарядом. Сверху донеслось сдавленное ой. Готово. Уходим. Ланс уважительно посмотрел на собрата. Сам он до такого не додумался бы. Тут необходимо более глубокое знание людей и умение им пакостить. «Возвращаемся на спальные места?» — с разочарованием уточнил котик. Пяти часов сна ему хватило с избытком, да и до того не очень-то хотелось. Дэн заколебался. Он тоже успел выспаться. К тому же армейская привычка требовала досконально изучить окрестности лагеря. Мало ли что там затаилось, и куда в случае чего отступать». Днем киборгам удалось выбраться за границу участка только при ловле котов, и полученные сведения были крайне обрывочны. — Предлагаю произвести штатную разведку местности. — Принято, — мгновенно отозвался повеселевший Ланс. — В одиночку и без приказа он никуда не пошел бы. Вот еще. Но с Дэном совсем другое дело. И это уж точно лучше, чем тупо лежать в спальнике, отсчитывая время до рассвета. Пик дачного сезона приходился на июль-август, когда начинал поспевать урожай, и родители привозили детей на каникулы к бабушкам. Сейчас в поселке было безлюдно и так тихо, что стук сорвавшейся с ветки паданки даже человек слышал за сто метров. По центральной дороге нахально бродил новобабруйский дикой кабан, мохнатый, длинноухой и в два раза крупнее своего земного тески, но менее агрессивный. Учуяв киборгов, он недовольно рокхнул и свернул в боковую темную улочку, на ходу дожевывая сочный стебель георгины. Киборги тоже не стали идти по освещенной дороге, пересекли ее и углубились в дальнюю часть поселка. С этой стороны его тоже обрамлял лес и, судя по усилившейся влажности, болотистый. Половина участков выглядели заброшенными, заросшими сорняками и даже молодыми деревцами. Ни в одном окошке не горел свет, даже там, где совершенно точно не спали. Зарегистрирована повышенная активность». Дэн тоже засек копошение за высоким сплошным забором из ноздреватого известняка, самого крохкого и неприглядного строительного материала. Но дачники его любили. Известняк был дешев, по нему легко взбирались декоративные лианы, а еще он как губка впитывал звуки. Ланс по собственной инициативе ухватился руками за край забора, беззвучно подтянулся и тут же опустился». Киборгу хватило двух секунд, чтобы сделать трехмерную панорамную картинку. Непримечательный приземистый дом с закрытыми ставнями и дверями, запущенный газон для выгулок ротов и три разнокалиберных флайера. Голоса и шуршания доносились из дома. Если бы не ночная тишь, даже киборги ничего не расслышали бы. «Идем дальше». Дэн все понял и пометил дом как подозрительный объект, но этим и ограничился. Ланс, нехотя оторвался от забора, и тут же снова к нему приник. Дверь дома приоткрылась, голоса забурчали громче и отчетливее. «Ты кого-то узнал?» «Нет». Ланс, тем не менее, продолжал беспокойно прислушиваться. Он узнал ситуацию. Ночь, бряканье бутылок в ящиках, хриплые голоса, запах алкоголя и перегара, и она ему очень не нравилась как и то, что все это происходит вблизи от их жилища, пусть и временного. Дэну на контрабандистов было плевать. С честными дальнобойщиками они не конкурировали. Его друзьям и их не угрожали, поэтому смысла связываться с ними навигатор не видел. Если вызвать полицию, то придется давать показания, и весь день пойдет на смарку. К тому же статус разумных киборгов еще крайне шаток. Большинство людей относятся к ним либо как к слабоумным, либо, напротив, сверхсуществам, непонятным и оттого пугающим. Не хочется лишний раз светиться. Но если для Ланса это так важно, можно дать участковому анонимную наводку. Нам неизвестны его координаты для связи. Он упоминал, что делает обход каждое утро. Дальше Дэн мог не объяснять. Ланс учился медленно, но верно. Валентина Сергеевна ложилась рано, но зато и подорвалась с первыми лучами солнца. До ее участка они, правда, не дотягивались, и вдоль леса клубился туман характерного для нового Бобруйска зеленоватого оттенка. — Ай-яй-яй, проспала! — разохлась женщина, поспешно накидывая халат, хватая приготовленную с вечера палку и выскакивая во двор. Но летучие крысы, у которых в это время обычно был разгар пиршества, сегодня почему-то не явились к столу. Валентина Сергеевна недоверчиво подошла к черешне, постучала палкой по стволу, вгляделась в туман и обнаружила, что одна крыса... На дереве все-таки сидит. Сквозь листву виднелись только красные шорты. Привет, сосед, ехидно окликнула их Валентина Сергеевна. Что? Помогаешь мне, урожай, от крыс охранять? Как, как, какие крысы? Не сразу и с трудом отозвался Воришка. У тебя-то там так такое? Так такое? такое... Что? Женщина оглянулась, но увидела только неспешно приближающихся мальчиков и заспанную Полину. И не стыдно тебе взрослому человеку чужие сады околачивать. Да не-не-не, ну нужна мне твоя черешня. Я тут от монстров спасаюсь, огромных таких, как красноглазых". «А раз не нужна, то слезай с нею, сижми, то...» Не поверила ни единому его слову Валентина Сергеевна. «Алкаш несчастный, допился уже до белой горячки. Слезай, кого, говорю, а то Витю позову, хоть какая польза от него будет?» Полина тем временем заметила четыре попарно воткнутых в землю садовых фонарика на солнечных батарейках с маленькими, больше декоративными, чем практичными светильниками, замазанными чем-то красным. Когда достаточно расцвело, они автоматически погасли, но в ночи, а потом в зеленом тумане, наверняка производили убойное впечатление. Прежде чем девушка успела открыть рот, Дэн поднес палец к губам, выдернул фонарики и спрятал за спину, чтобы потом незаметно отмыть от варенья и вернуть за соседский забор. Всеусиливающаяся усиливающаяся брань Валентина Сергеевна наконец убедила воришку, что внизу безопасно, смотря чего бояться, конечно, и он неуклюже сполз с дерева, перепачканный смолой, зеленью и давленной черешней». Зубы у него по-прежнему стучали то ли от страха, то ли от озноба. Под утро температура воздуха снизилась до 16 градусов, и выпала холодная роса. При виде этого жалкого зрелища Валентина Сергеевна передумала звать участкового и, ограничившись возвышенной лекцией о вреде пьянства и чужой черешни, велела воришке убираться. Судя по всему, монстры надолго отбили у него охоту шастать ночами по дачам. Дэн с Лансом добросердечно вызвались проводить соседа и вернулись с тачкой остатками рулона пленки и лопатой, взятой в компенсацию за то, что воришка успел израсходовать. Врать, а тем более возражать, боевым киборгам было безнадежным делом. Осчастливленная Валентина Сергеевна вознаградила мальчиков обильным завтраком и очередным супергеройским заданием. Пока киборги отчищали обшивку модуля от лишайника — Полинина мама вдохновенно рассказывала, как она выбирала краску, чтобы дешевая, и качественная, и приятного, и одновременно практичного цвета, после чего, подготовив аудиторию, триумфально открыла ведерко. Краска оказалась наибанальнейшей сероболотной, такой тут половина модулей покрашена, но аудитория старательно изобразила восторг. Валентина Сергеевна, впрочем, все равно расстроилась. Уровень краски на несколько сантиметров не доходил до края ведерка, безобразие, не долив. Мам, да на твой модуле половины ведра хватит, попыталась утешить ее Полина, а остальное все равно засохнет и выкинешь. Мама снисходительно возразила, что у нее в хозяйстве ничего не пропадает, и всегда можно покрасить что-нибудь еще. Ланс, оценивающе, посмотрел на теплицу. Других рукотворных объектов, годящихся под покраску, на участке не было. — Нет! — вырвалась у Полины, представившей, как вошедший во вкус котик вдохновенными размашистыми мазками, закрашивает теплицу сверху донизу. — Поклянись, что покрасишь только модуль. И ты тоже! Киборги ничего не поняли, как и мама, которая на всякий случай потрогала дочкин лоб, не горячий или но послушно покрылись. Покраска уже подходила к концу, когда в дальнем конце поселка возникла какая-то суматоха, шум, постепенно собирающаяся, но держащаяся на расстоянии толпа, а главное издалека заметные полицейские мигалки. «Надо сходить посмотреть!» — немедленно решила Валентина Сергеевна, стаскивая рабочие перчатки и фартук. Естественно, подразумевалось, что пойдут все, кроме разве что дорогой доченьки, которой лучше остаться в безопасном доме. Но тут коса нашла на камень. Без зрелищ Полина вполне могла обойтись, а вот отпускать мальчиков без присмотра ни за что. Когда компания подошла к месту событий, все уже почти закончилось. Полицейские сноровисты рассаживали по флайерам угрюмых людей в силовых наручниках. Из распахнутых ворот забора выносили ящики, а двое счастливчиков, понятых из числа дачников, следили за заполнением акта об изъятии. Валентина Сергеевна недовольно поджала губы. Полицейским следовало бы выбрать кого-нибудь подостойней, пусть даже пришлось бы ее немного подождать». Толпа возбужденно гомонила, обмениваясь новостями и домыслами. Поглощенные делом полицейские раздраженно отмахивались от любопытных, и стопроцентно достоверным было только одно. Через всю обращенную к дорожке стену тянулась надпись печатными буквами практичного болотного цвета. «Контрабандисты живут здесь». Ниже были нарисованы цветочек, две черешенки и крылатая крыса. Полину охватило ужасное подозрение. — Что это? — прошептала она, украдкой от мамы тыча пальцем в рисунок. — Крыса! Обижена! А что, разве не похоже? — ответил Ланс. Спешить было некуда, и заполучив долгожданное орудие творчества, он оторвался по полной. — Мы тебе потом все расскажем! — тоже шепотом пообещал Дэн. Прилетели вездесущие журналисты какое-то ГТВ-3 Венецианского района и, отловив участкового и поставив на фоне самой красивой березы и пышной крапивы, принялись брать у него интервью. Раскрасневшись в лучах славы, Виктор Петрович важно подкручивал усы на камеру и неторопливо, упиваясь каждым мигом своего триумфа, вещал — «Иду я, значит, утром по подведомственной территории, и вдруг вижу оба!» Участковый махнул на забор. «Да и думаю, ради интереса постучусь в калитку, напрошусь во двор якобы свидетельские показания по делу о кражах снять. Но внутри долго не отвечали, видно, совещались, открывать или нет. Потом все-таки впустили». «Я хозяин дома, хорошо знаю, приветливый такой мужик, в жизни не догадался, что он контрабандист». Говорю, что бизнесмен приезжает сюда с друзьями отдохнуть от города, а грядками заниматься ему лень, лучше банька, рыбалка. Ну, поулыбались мы друг другу, я про надпись гу -гу, он мне коих предложил, пообщались, все бы ничего. Да тут одному из его гостей приспичило просить в сортир пройти. Я-то на него вроде бы еле глянул, но у меня глаз алмаз, точно, помню, видел его в ориентировке. Ну, я, видимо, не подал, кофе допил, ладно, говорю, извиняйте за беспокойство, пойду дальше жильцов опрашивать. Отошел подальше и за рацию. Через пять минут спецгруппа уже была тут как тут, всех и повязали, еще тепленькими. — А надпись? — вернулась журналистка к изюминке дела. — Как вы думаете, кто ее сделал? Виктор Петрович пожал плечами и благодушно предположил. Видимо, тут не обошлось без местной ребятни. Мальчишки, они глазастые, все углядят. А что напрямую мне ничего не сказали, так, видно, родители забоялись. Вдруг заругают, что они где-нибудь попудешляются. В общем, пацаны, если таки решитесь подойти и поболтать, с меня коробка конфеты рот на замке, слово полицейского». Полина с замиранием сердца наблюдала, как мама изучает надпись, сосредоточенно о чем-то размышляя. — Полечка, мальчики, а ну-ка посмотрите хорошенько на эту краску, — наконец попросила она крайне провокационным тоном пока девушка с друзьями лихорадочно прикидывали, как бы незаметно уволочь ее отсюда или хотя бы заставить снизить голос, но так ничего и не придумали, Валентина Сергеевна насладилась драматической паузой и с глубочайшим удовлетворением закончила. «Видите, как важно правильно выбрать оттенок? Ведь вроде почти то же самое, но наша намного лучше смотрится». Маму поспешили заверить, что она, как всегда, абсолютно и безоговорочно права. После ужина процедура сборов повторилась в обратном порядке, сопровождаемая неизменным «только бы ничего не забыть». Вещей в итоге набралось не меньше, чем в эту сторону свинченный с модуля излучатель, чтобы сдать его в ремонтную мастерскую или купить такой же новый, белья для стирки, мешок картошки, морковки, свеклы из подвала, сумка с консервацией для себя и две сумки для команды. Отвертеться было решительно невозможно, особенно после того, как Дэн похвалил томатный сок и перцы в аджике». Полина понимала, что киборг сделал это исключительно из самосохранения, но все равно втихомолку бурчала. За сутки на черешне успела поспеть и благодаря ночному пугулу уцелеть несколько килограммов ягод, так что в ближайшем будущем команде грозили еще и компоты. Коты так и не признались, кто из них лишний, и забирать в город пришлось всех троих. Теоретически киборги могли опознать чужака по голосу-запаху, но Дэн не вносил параметры исходных котов в базу данных, а Ланс полагал, что чем больше котиков, тем лучше. Полина тоже устало махнула рукой. «Ах, мама их здесь когда-то и подобрала, и они у нее постоянно сбегают». Уже переодевшись в приличную городскую одежду, Валентина Сергеевна приметила чахлый саженец, не то вишни, не то алычи, схватила за тяпку и окучила его. Вид у саженца стал еще более чахлый и испуганный, словно вот-вот выдернет корни из земли и кинется на утеку. Пока Валентина Сергеевна, опершись на тяпку, взирала на него с материнской гордостью и любовью, ланц внезапно бросился на землю и принялся энергично расшвыривать ее во все стороны, как электрический культиватор. «Ланс — Ланс! Полина получила в лоб случайным комом земли и запоздала, прикрылась локтем. — Что ты делаешь? Киборг выпрямился, держа за заднюю лапку упитанного, отчаянно извивающегося, — Крота. — Этот, — деловито поинтересовался он у Валентины Сергеевны, протягивая ей добычу. Женщина почему-то завизжала, выронила тяпку и, не выдержав очной ставки с кротом, с поразительной прытью взлетела на верхушку стремянки. — Ты же говорила, что она их не боится, — с упреком напомнил Дэн Полине. — Уничтожить враждебный объект, — с сомнением поинтересовался Ланс, разглядывая опасное животное. — Ни в коем случае. Давай его сюда, в банку, отвезем подальше и выпустим. «Отвезем, — Отвезем, — Полина произнеслась с девяносто процентами искренности. Выпустим только с тридцатью. Уже сев во флаер, Валентина Сергеевна бдительно огляделась напоследок и обеспокоенно заметила. — А что это яблонька листики свесила? — Полина с содроганием обнаружила, что яблонька свесила не только листики, но и веточки, и вообще торчит под заметным углом к земле. — Это, наверное, крот напоследок подгадил. Все, мам, полетели, а то скоро стемнеет, а нам еще на корабль возвращаться. Мама сразу вспомнила, что по ночам летают только бандиты и хулиганы, и вообще в темноте это очень опасно, и сама заторопила пилота. — Флайер плавно летел над позолоченными закатом полями и перелесками. Валентина Сергеевна прижимала к груди ведеркой с черешней и была так довольна, что даже почти молчала. Полина прижимала к груди банку с кротом и тоже чувствовала себя совершенно счастливой. Ланс наслаждался полетом и предвкушал обещанные фломастеры. Дэн откинулся на спинку заднего сиденья, радуясь, что все хорошо прошло и хорошо закончилось. Печален был только Крот, но его мнение никто не спрашивал. Идеальное свидание Когда ты рассуждаешь о завтрашнем дне, крысы на чердаке смеются. Японская пословица. Убедившись, что команда благополучно отбыла в увольнительную, Роджер Сакай вытащил из шкафа пакет с соответствующей случаю одеждой, всеми правдами и неправдами выклинченный у знакомого реконструктора, разложил ее на койке и принялся одеваться, посекундно сверяясь с иллюстрированной инструкцией, как правильно надеть традиционное японское кимоно и тихо радуясь, что он мужчина. Раздел по надеванию женского был в четыре раза длиннее». Затянув оби, японский пояс, и расправив хаори, японская куртка, накидка без пуговиц, надеваемая поверх кимоно, Роджер покрутился перед зеркалом, критически хмурясь. В музее и на старинных гравюрах одежда предков нравилась ему куда больше, чем на себе, а ведь в ней придется весь вечер разгуливать по городу, делая вид, что это все остальные жители ошиблись с одеждой. К сожалению, флайер на фигуры был только один, и на нем улетела команда. Роджер не сомневался, что она охотно задержалась бы и помогла ему собраться, а потом подбросила до места, но слишком хорошо понимал, насколько охотно. Поэтому первой невольной жертвой старинной японской моды стал пилот таксофлайера. Он, правда, ничего не говорил, но так выразительно косился на сидящего рядом пассажира, что Роджер не выдержал первым. «Какие-то проблемы?» — осведомился он голосом вежливого, но в гневе страшного человека. «Не-а!» таксист поспешно уставился вперед и лишь минуту спустя, как бы, между прочим, спросил. «Что, на карнавал собрались?» «Нет!» — Роджер выразительно положил руку на то место, где обычно висела кобура с бластером и со значением сообщил. «Спецоперация!» — <с country hunting friend> уважительно Тасじゃない? протянул таксист и с расспросами и больше не приставал. Но все равно украдкой скашивал глаза, видимо, прикидывая, как бравый спецагент будет выковыривать оружие из этого кокона пестрых тряпок. На самом деле бластер Роджер, разумеется, с собой не брал. В общественные места с ним не пустят. Только видеофон, полицейский жетон и ветку белой орхидеи, изображающей Сакуру, для которой увы, нынче был не сезон, не та эпоха и вообще не та планета. Встреча была назначена у входа в недавно открывшийся парк японской культуры. Роджер там еще не был, только рекламу краем глаза видел и решил совместить одно прекрасное с другим. — Высадите меня вон там, подальше от входа, — попросил он, указывая на малолюдный уголок сквера перед парком. Таксист, понимающий, кивнул и, проникшись важностью задания, опустил флайер даже не за кустами, а прямо в их кольце. Получив плату по счетчику и еще пару единиц сверху за секретность, улетать он не спешил. Выключил фары, опустил стекло и, выкопав из бардачка плитку шоколада, стал шуршать оберткой, как в предвкушении интересного фильма. Пришлось насупить брови, сказать мм и повторить жест с нащупыванием кобуры. Таксист лихорачно запихал надкушенную шоколадку обратно в бардачок и умчался по вызову, а Роджер со вздохом принялся продираться сквозь густые колючие ветки. «Объект обнаружен», — сообщил Ланс, сорвав Роджеру эффектное появление с тыла. При виде потомка самураев, вооруженного сакурой, у Полины что-то ёкнуло в животе. Теоретически полагалось в груди, но, видимо, сердце не стало мелочиться и прямиком рухнуло в брюшную полость. Подкосились колени и захотелось провалиться сквозь землю. «О нет, Роджер был безоговорочно прекрасен, несмотря на короткую стрижку и выглядывающие из-под края кимоно армейские ботинки, а поцарапанный нос лишь добавлял ему мужественности». Вот только на самой Полине была простая футболка, джинсы и кроссовки, потому что приглашение звучало как «погуляем по парку и где-нибудь посидим», и девушка наивно предполагала, что сидеть планируется в том же парке на лавочке, к чему и подготовилась. Даже кофточку набрасывать не стала, чтобы в случае прохладного вечера у Роджера была возможность отдать даме свой китель и героически замерзнуть вместо нее. С трудом поборов порыв нырнуть обратно во флайер, мухой метнуться на корабль, лихорадочно переодеться во что-нибудь более подходящее к случаю и вернуться в полной кимоноготовности, Полина кое-как сумела выдавить из себя улыбку и обменяться с Роджером неловкими целомудренными поцелуями в щеку. На девушка не осмелилась из-за внезапно нахлынувшей робости, а Роджер — из-за ланца. Киборг, правда, стоял чуть поодаль возле флайера и молчал, но как-то уж больно неодобрительно. Хотя с чего бы это? Пути Сигуры и космического мозгоеда частенько и не так уж случайно пересекались. Космолетчики ходили друг к другу в гости, Иланд вел себя вполне нормально, сидел за столом вместе со всеми и даже как-то нарисовал Петровича. Джилл с восторженным писком выпросил этот листок на память. Видимо, Ланс просто чересчур усердно отыгрывает телохранителя. Дэна за пределами корабля тоже порой клинит. Роджер попытался выбросить это из головы и галантно предложил даме руку. Полина с трепетом коснулась просторного рукава, громко сглотнула и чуть не выронила подаренную орхидею. Ланс еще больше сузил зрачки, не спеша покидать охраняемый объект. «Хоть ты вторую руку ему предлагай». А, uh -uh. пришлось намекнуть Роджеру. Я просто попросила Лансика меня подвести, поспешила заверить его девушка, а потом он совершенно свободен. Все, Ланс, пока. Я позвоню и скажу, когда и откуда меня забирать. Патрульный благодарно, хотя, возможно, и с легким недостойным истинного самурая торжеством улыбнулся киборгу и повел даму ко входу в парк, стилизованному под традиционные японские ворота с крышей. Роджер сходу засек пять вопиющих ошибок в их архитектуре, но прикусил язык, дабы не выставлять себя ворчуном и занудой. Стоило парочке вступить под сень врат, как в проеме неожиданно возник вооруженный до зубов самурай в полном боевом облачении. «Я!» — рявкнул он и взмахнул мечом. Прикусить рефлексы не удалось. Патрульный шарахнулся назад, одновременно прикрывая собой Полину и пытаясь выхватить несуществующий бластер. Девушка ойкнула от неожиданности, потом захихикала, решив, что Роджер дурачится, а, взглянув ему в лицо, уже откровенно рассмеялась. Стражник опустил меч, поклонился и неожиданно мягким, приятным голосом произнес «Добро пожаловать в наш замечательный парк! Вход полторы единицы с посетителя». Дурацкая голограмма! пробормотал Сокай тщетно пытаясь согнать с ушей краску стыда. И что это за кеа? Мои уважаемые предки никогда бы себе такого не позволили, и как будто на нем VI века. Самурайский шлем, а Дамару, как минимум, четырнадцатого, самурайский доспех из горизонтальных рядов мелких пластинок. Полина продолжала давиться смехом, прохожие тоже начали коситься, улыбаться и вытаскивать видеофоны, дабы запечатлеть встречу двух самураев, и Роджер, смирившись, униженно проворчал. — Ладно, забирай свои три единицы, демон! Вход — полторы единицы с посетителя, — вежливо, но непреклонно повторил эскин, поводя мечом. Роджер, непонимающе, обернулся и обнаружил, что Ланц по-прежнему стоит за Полининой спиной, как умудряясь держаться практически вплотную и при этом не выдавая себя ни шорохом, ни звуком дыхания. — М-м-м, — повторил Сакай уже с нескрываемым раздражением. — Ланс! — удивилась и Полина. — Я совершенно свободен, — с непроницаемым лицом напомнил киборг, — и хочу погулять по парку. Во-первых, Полина нервничала, Ланс это чувствовал. Во-вторых, перед самым вылетом позвонила Валентина Сергеевна, дочку не застала, «я в ванной», — трагически прошипела девушка, ныряя за спинку диванчика, и излила душу философски поддакивающему Дэну, закончив разговор слезной мольбой присматривать за невинной девочкой, которую может одурачить любой проходимец. Полина сумела усидеть за диваном, но скрижетал он весьма отчетливо. В-третьих, Ланцу под утро опять приснилась какая-то ерунда. Тогда сразу забылась, а сейчас внезапно всплыла и снова испортила настроение. Роджера Ланц знал. Но точно так же знал, во что превращаются приличные с виду мужчины, переступив порог места, где позволено все, были бы деньги. Еще и эта одежда странная. В клубе «Ворьер» был целый гардероб похожих пестрых тряпок для ролевых игр. Сакай с возмущением уставился на киборга, прикидывая, как бы отвести его в сторонку и разъяснить, что его поведение не соответствует ни Бусидо кодексу, ни джентльменскому, ни вообще мужскому. Ланс ответил ему пустым, холодным взглядом кибертелохранителя. «Нет уж, Роджер нам друг, но Полина дороже». «Да ладно! Это же всего лишь наш котик!» — неожиданно вступила из-за киборга девушка. Перспектива остаться наедине с преображенным Роджером и манила ее и пугала. «Нужно время, чтобы привыкнуть. Пусть он с нами немножко погуляет, а? Ему же интересно!» У Роджера в отношении Полины были самые, что ни на есть, честные намерения. Однако шаловливое, как гейша воображение, назойливо рисовало ему идеальное завершение свидания. Трепещущие огоньки свечей, аромантическая палочка в курильнице, россыпь розовых лепестков на полу и кровати, шелковое постельное белье, расшитое драконами. Теперь к этому безжалостно добавился лежащий в ногах на одеяле котик с наслаждением вырезывающей задранную выше головы ногу. — Конечно, — согласился Роджер, почти совсем не изменившись в лице. — Три билета, пожалуйста. Время для свидания Сакаи выбрал самое, что ни на есть удачное. Закатное солнце золотило выспанные белым песком дорожки, рыжило листву и обрамляло кимоно, а заодно и его носителя романтическим ореолом. К сожалению, точно так же рассудили и другие кавалеры, поэтому парк оказался битком набит влюбленными парочками, вздыхающими под каждым достаточно развесистым деревом и шуршащими за каждым достаточно пышным кустом. О лавочках и говорить нечего, на некоторых сидело по две пары, а на одной даже три. Все они упорно принимали Роджера за наемного актера, а то и киборга, и поминутно просили разрешения с ним сголографироваться, причем в половине случаев у Полины, а один раз даже у Ланса. Сперва Сакай из вежливости соглашался, потом вежливо отказывался, потом не очень вежливо. Ладно бы просто попозировать, но каждый второй считал себя шутником-оригиналом и норовил скорчить рожу на камеру или поставить актеру рожки. Сам парк Роджера тоже разочаровал. В чайном домике, набитом посетителями как пиала вареным рисом, стояли стулья. Понятно, что большинству современных людей непривычно и неудобно сидеть на татами, но шли бы тогда в обычное кафе. И что это за чайная церемония с пакетированным чаем в полулитровых кружках, пусть и с аэрографами. Сакай присмотрелся и разобрал репа, складной стул и обезьяна. С исконно японской растительностью в парке тоже было туго. Дизайнер рассудил, что лучше пышная центаврианская хломея, чем чахлый клён, непривычный к здешней почве. А огромная цветущая сакура, украшающая первую страницу рекламного буклета, при близком рассмотрении вообще оказалась пластиковым муляжом, усаженным тысячами почек, раковинами наземных актиний, в которых цвели пушистые нежно-розовые маргаритки. Лепестки щупальца слегка колыхались даже при полном безветрии, а стоило подойти и тронуть краешек ветки, как испуганные актини, одна за другой втягивали щупальца, и дерево в считанные секунды смыкало бутоны, чтобы через минутку, успокоившись, снова волной их распустить. Полина, впрочем, была в восторге. И ради нее Роджер старательно делал вид, что тоже восхищен, про себя бурча, что ничего подобного в настоящей Японии нет, и слава матерасу. Возле разрекламированного сада камней, убийственное сочетание псевдояпонского антуража, заката и самурая достигло апогея. За голографиями даже несколько камней на дорожку выползли, оказавшись старичками-фрисами, за небольшую плату день напролет дремавшими на солнышке со втянутыми глазами и щупальцами. Мол, дополнительный бонус для медитирующих посетителей — попытаться понять, кто настоящий камень, а кто нет, и постичь относительность, гармонию и неразрывную взаимосвязь живого и неживого. «Какая уж тут медитация! Хоть бы не сорваться и никого не пришибить!» В конце концов Роджер позорно бежал, увлекая за собой Полину в самый дальний и малолюдный уголок парка к еще недоделанному пруду. Судя по многочисленным кругам, на темной воде рыбок туда уже запустили, а вот оформить берег и замостить к нему тропинку с основной дороги пока не успели». Идти по траве, а потом по заболоченной почве, было не очень прилично, но, по крайней мере, удалось избавиться от чужого назойливого внимания. «Но почти избавиться», — мысленно поправился Роджер, косясь на ланца, по-прежнему следующего за ними след в след». Если бы котик был обычным киборгом, это полбеды, его быстро перестаешь замечать, хотя сам Роджер никогда бы не потащил на свидание посторонний интеллект, пусть даже искусственный. Но Ланс нет-нет да выныривал из образа, привлеченный то щебечущей на ветке ящерицей, то ярким цветком, несколько секунд с детским интересом их разглядывал, потом переводил взгляд на парочку, и его лицо снова неподкупно каменело. Полине Ланс не мешал, даже напротив, девушка радовалась, что котик сам изъявил желание погулять. Это случалось едва ли не реже встреч с Роджером. Ланс был жутким домоседом, хуже котики, которая хотя бы на трапе любила поваляться. — Ой, смотри, золотая рыбка! — Полина присела на корточке у края пруда. Одна из рыб подплыла к кромке воды и высунула из нее жадно хватающий воздух рот. — Какая странная! — Несмотря на вязнущие в прибрежной топе ботинки, Роджер наконец-то почувствовал себя на твердой почве. «Это Суй уверенно сообщил он, — «красная разновидность водяных глазок, одна из наиболее ценимых в Японии». Девушка уставилась на самурая с еще большим, если это только возможно, восхищением. «Ты в них разбираешься?» да. Я в детстве увлекался их разведением», — гордо подтвердил Роджер и, ухватившись за шанс распустить хвост и плавники, возвышенно продолжил. «Японский пруд — это не просто яма с водой и рыбками. Это философская концепция, в которой каждый кустик и камень занимает свое место. В нем все должно быть гармонично и прекрасно. Взгляни, например, на этих золотых рыбок, совершенных в своей красоте и неподдельной естественности». Полина не только поглядела, но и, не удержавшись, легонько ткнула рыбку пальцем в спинку. Рыбка поплавком кувыркнулась через голову и столь же флегматично поплыла в обратном направлении, извещая всех подписанным брюком, что «Грибной киберзверь для жидкость купи еще тут». «Неподдельной естественности», — пробормотала девушка, с трудом сдерживая смех. — — Должно быть, они у них часто дохли, — смущенно предположил Роджер, едва не добавив, как у меня. Неловкий момент, кстати или не кстати, прервал звонок видеофона. Сакай не без труда выудил его из широкого пояса и уставился на экран. — Вадим, — сообщил он, не спеша принимать вызов. — Интересно, что ему надо. — Ну так ответь! Полина отряхнула мокрую руку и встала. — Ничего страшного. Я подожду. На душе у Роджера шарскими лисами скреблись недобрые предчувствия, но уважительного повода сбросить звонок общего знакомого, увы, не было. — Слушаю. — Роджер, ты еще здесь? Роджер определенно был здесь. Но он понял, что имеет в виду Вадим. Недалее, как вчера, они созванивались наполовину по работе, наполовину просто потрепаться. И Сакай обмолвился, что планирует задержаться на планете на пару-тройку деньков. Правда, зачем не признался. «Отлично! Мне срочно нужна твоя помощь!» Надрывный голос Вадима не позволял в этом усомниться. «Что случилось? У меня через полчаса очень важная встреча, а няня внезапно заболела, и мне не с кем оставить Алика!» «Вадим, ты совсем рехнулся?» — максимально вежливо осведомился Роджер, памятуя о чести предков и наблюдающей за ним Полине. «Я занят. Возьми его с собой. У меня не та работа, чтобы таскать туда полуторагодовалых младенцев. Я еду обрабатывать одного из потенциальных осведомителей. Мне передали, что у него есть важная информация, и он готов слить ее в обмен на кое-какие бонусы». «А может, младенец его как раз она хоть охотнее пойдет на контакт», — предположил патрульный. «О да!» — саркастически хмыкнул Вадим. «Этот тип в молодости промышлял киднеппингом, так что Алик, несомненно, всколыхнет в нем ностальгические чувства. Только тогда, боюсь, никакой сделки не будет. Я его за первый же растроганный взгляд просто на месте придушу, а ребенку вредно на такое смотреть». Роджер в общих чертах знал, какое дело сейчас расследует Вадим и насколько оно важно, а полицейские друзья должны помогать друг другу, но должен же быть какой-то предел. — Слушай, я тут вообще-то с девушкой, — сделал он последнюю попытку выкрутиться. Вадим блестяще проигнорировал как укоризненный тон, так и взгляд. — Ладно, тащи ее с собой. — То есть тебе ребенка с собой на работу нельзя, а мне девушку к тебе в няньке можно? — Да, — без колебаний подтвердил Вадим. — И давайте скорее, а то я уже опаздываю. Роджер ошалело поднял взгляд от умолкшего видеофона. — Ничего страшного, — поспешила утешить кавалера Полина. — Я с удовольствием с тобой съезжу. Очень хочется поглядеть на маленького Денечку. И видишь, как хорошо, что Ланс с нами остался. Он нас подвезет. — Котик торжествующе улыбнулся в своей кривой манере левым краем губ. «Ага!» — без всякого восторга пробормотал Роджер. «Просто замечательно!»